4. На четвёртый день пути от Кисана, ближе к вечеру, брото послал Атамияна за Нанджи. Долговязый молодой воин, бледный и сухопарый, стоял у грюма облокотившийся на бар и смотрел на реку. Лучи солнца отражались от серебристой рукоятки его громадного меча. На его рыжей косичке сверкал сапфир. Мало кто на корабле отважился даже отвечать ему, тем более к нему обращаться. Она смотрела, сидя у руля, как тамеяна приближается к нему, и увидела, что он преднамеренно толкнул несколько медных сосудов, чтобы Нанджи услышал его. Алигара и Халии тоже были на палубе, бдительно наблюдая за происходящим. Капитан что-то сказал, Нанджи бросил взгляд в его сторону. Потом пожал плечами и направился к корме. Если ему и было не по себе от того, что за спиной у него находился вооружённый ножом моряк, то он не подал вида. Корма была ещё более загромождена котлами, чем палуба, и им обоим приходилось пробираться между ними. Госпожа с любопытством осторожно на осторожно спросила Нанджи: "Брота показала за правый борт. Вдалеке над водой виднелась тонкая линия берега. на которой острый взгляд едва мог различить верхушки домов, а при хорошем воображении можно было увидеть башню. За ней лежали далекие горы Реги-Вулл, выделяясь на фоне хрустально-голубого неба. «Вэл?» — спросил Нанджи. «Вэл?» — согласилась она, потом показала в сторону носа. Он повернулся, разглядывая болотистый, необитаемый кустарник, проплывавший лишь в нескольких кабельтовых от них. На этом берегу в течение многих часов не было видно никаких поселений, даже хижин. Потом он взглянул на Снасти и снова озадаченно повернулся к ней. Что я должен был увидеть? Сухопутный житель, небо сказала она. Не могло быть ничего более очевидного. Гигантская, клубящаяся грозовая туча, ослепительно белая наверху, у основания которой во мраке то и дело вспыхивали молнии. Корабль перегружен, не так ли? сказал он весело, поворачиваясь к ней. Даже если бы это было и не так, в такой ситуации лучше находиться в порту, ответила она. Я никогда не видела, чтобы гроза приближалась столь быстро. Внезапно он широко улыбнулся. Она хочет, чтобы мы посетили Вел. Брота не видела никаких причин для того, чтобы улыбаться. Она навалилась на руль, и Сапфир начал неохотно повиноваться. У нас нет выбора, мрачно сказала она. Прекрасно, сказал Нанжи. Я останусь в рубке. Лицо Тамиана было искажено ненавистью и негодованием. Он пощупал отметину, оставленную колдуном на его щеке. "Я тоже, сказал он. Через час она снова послала за Нанжи, и на этот раз он пришёл один. Перегруженный корабль тяжело покачивался на прерывистом ветру, а до Вела казалось было всё так же далеко. У Нанджи на этот раз снова был его собственный меч, вместо меча Шансу. Видимо, он был готов к возможным неприятностям. «Возможно, у нас не получится», — сказала ему Брота. «Возможно, она ошиблась. Возможно, Шансу судьбой было предначертано утонуть, а ей — понести наказание за собственную жадность». Воин выглядел озадаченным. Гроза простиралась над ними, готовая вот-вот закрыть солнце. Но Нанджи не обращал на это внимания. Он показал в сторону Вэлла. «Я думал, ты направляешься туда, госпожа». «Мы меняем курс», — бросила она. «Мы не можем идти прямо против ветра, Нанджи». «О», — сказал он, не слишком интересуясь техническими подробностями. «Нам придется очистить палубу», — сказала она, стискивая зубы при виде его улыбки. «Котлы могут заполниться дождевой водой», — спросил он. «Они покатятся. Мы должны убрать все, что сможем в рубку». Улыбка исчезла с его лица, и на мгновение ей показалось, что он начнет возражать. Но затем он кивнул. «Если мы положим шансу за этими двумя сундуками, он будет в безопасности?» Мы об этом думали. По крайней мере, ему не будут угрожать катающиеся котлы. Нанджи кивнул. «Я могу чем-нибудь помочь?» – спросил он. Она показала в сторону загроможденной кормы. Можешь выкинуть всё это за борт, если хочешь, он моргнул. Ты серьёзно, госпожа? Да. Он с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. Прекрасно, сказал он и начал сбрасывать котлы, сосуды и кувшины на за забор. Лаи и Мата уже занимались тем же самым на главной палубе, в то время как остальные начали забивать рубку. Тамияна освобождал шлюпки. Затем на воду опустилась тень, и солнечный свет погас. Сапфир с трудом продвигался вперед, оставляя позади след из покачивающихся на волнах медных сосудов. Брод-то избегала взгляда на Нанджи. Внезапно ветер стих, паруса безвольно поникли, и корабль застыл на волнах. Сброшенные с него котлы теперь оставались рядом, больше не уплывая за корму. «Что случилось?» – подозрительно спросил Нанджи. «Это затишье перед бурей, мы его ждали». Когда поднимется ветер, он будет дуть нам в спину и сильно. Вот почему я сказала, что у нас может не получиться. Всё, что нам теперь остаётся ждать. Можно было также укоротить паруса. Прозвучала трель свистка Тамияна, и к тросам потянулись руки. Нанже пожал плечами и продолжал сбрасывать груз за борт. Ничего такого, чего я мог бы стыдиться, избежать бесчестия, произнёс снизу низкий, но слабый голос. Слышны теперь лишь потому, что прекратился ветер. Что это? воскликнула захваченная в расплох Брота. Это лорд Шансу, смущённо сказал Нанжи. Он повторяет кодекс воина. Обычно то, что он говорит, лишено всякого смысла, но сегодня он всё время повторяет отрывки из кодекса. Брота и Нанжи с тревогой посмотрели друг на друга. "Словно молитву", пробормотала она. "Молитву о прощении". Небо над ними становилось всё темнее, и на западе царила абсолютная чернота. Бротто передал руль Тамиану и Алигара, когда наступит критический момент, возможно, потребуется силы их обоих, чтобы его удержать. Воздух был спокойным, влажным и угрожающим. Сапфир бесцельно дрейфовал по великой реке. На палубе осталась лишь небольшая часть груза, тщательно закреплённого. Полутемная рубка была полностью забита. И когда Бротто и Нанджи вошли туда, они не смогли увидеть больного. Джия сидела в дальнем углу на сундуке. Шансу лежал у ее ног. Она отважно улыбнулась им из-за скопища котлов. «Колдунам трудно будет найти здесь моего господина», — сказала она. Бротто что-то бодрое и ответила. Но если им пришлось бы покинуть корабль, Не было никакой возможности быстро извлечь из угла Шансу и его рабыню. Нанджир, похоже, об этом не подумал. «Интересно, думала ли об этом Джия?» «С утры воинов, воля богини!» – произнес больной. Затем поднялся ветер. Поднимаясь и опускаясь, кренясь из стороны в сторону, сердито скрипя всеми досками и канатами, Сапфир помчался, обгоняя бурю. Брод-то в кожаной накидке сгорбилась в укрытии рубки, Оплакивая старый корабль, не следовало так его загружать. При каждом крене или падении снизу доносился приглушённый металлический ляск, но Томо великолепно справлялся со своим делом. Даже его дед не сумел бы лучше направлять старую посудину под ветром, двигаясь в сторону вела, избегая штиля впереди и бури позади. Дождя всё ещё не было, лишь холодные порывы ветра и темнота, качка и скрип. Вэл какое-то время виднелся впереди в лучах солнца. До него было теперь ближе, но как же медленно они двигались. Отчётливо была видна башня, по иронии судьбы оказавшаяся маяком надежды. Потом на вэл тоже опустилась тень, и лишь далёкие горы всё ещё были залиты солнцем. Детей уже собрали в одно из шлюпок. Взрослые стояли у бортов, пытаясь сделать вид, что им безразлично преследующая их буря. Метавшее над водой столбы молний, сопровождающиеся громовыми раскатами, подобными проклятиям гигантов. Велво многом напоминает Таус: те же деревянные стены и красные черепичные крыши. Здесь не было стоявших на якоре кораблей. Все они были безопасно пришвартованы к пристани, тревожно покачиваясь на поднимающихся волнах. Тамиана провёлся в порт в гавань и нашёл место для швартовки. Затем он сердито спустился в рубку, чтобы скрыть своё лицо от колдунов. Бротта, глядя на него, внезапно поняла, что ему придётся оставаться там вместе с Нанджи. В рубке было место для двоих, но не слишком много. Она крикнула ему, и капитан остановился, кивнул и передал свой пояс с кенжалом Алигара. Потом он вошёл внутрь и закрыл за собой дверь. Она подошла ближе и остановилась рядом. Просто на всякий случай, если возникнут какие-то проблемы. Однако моряк не был вооружен, а воину нелегко было вытащить меч из-под низкой крыши. И даже если бы он попытался, Тома сломал бы его, словно прутик, прежде чем ему бы это удалось. Из заставни ничего не было слышно, кроме отдаленного хриплого голоса «С утры воинов!».